Глава двенадцатая. Жизнеописательная. Квикиг был туземцем с острова Коко-Воко, расположенного далеко на юго-западе. На карте этот остров не обозначен. Настоящие места никогда не отмечаются на картах. Будучи еще свежевылопленным дикаренком, бегавшим без присмотра среди лесных кущ в соломенном передничке, которые норовили пожевать теснившиеся вокруг него, словно вокруг зеленого деревца, козы, даже тогда Квикик в глубине своей честолюбивой души уже испытывал сильное желание поближе посмотреть на христианский мир, не ограничиваясь разглядыванием двух-трех заезжих китобойцев. Отец его был верховный вождь, местный монарх, дядя — верховный жрец, а по материнской линии он мог похвастаться несколькими тетушками, женами непобедимых воинов. Так что кровь в его жилах текла высокосортная, настоящая королевская кровь, хотя, боюсь, прискорбно подпорченная людоедскими наклонностями, которые он свободно удовлетворял в дни своей безнадзорной юности. Однажды в залив его отца зашло судно из Сек-Харбора, и Квикек стал проситься, чтобы его отвезли в христианскую землю. Однако команда судна была полностью укомплектована, так что его просьбу отклонили, и даже все влияние его монаршего отца ничего не смогло тут изменить. Но Квикек дал себе клятву. Один в своем челноке он уплыл к далекому проливу, через который, как ему было известно, должно было, покинув остров, пройти судно. По одну сторону пролива тянулся коралловый риф, по другую — низкая коса, густо поросшая манграми, которые поднимались не только из земли, но и из воды у берега. В этих зарослях он спрятал свой челнок, поставив его носом к морю, а сам уселся на корме, низко держа в руке весло. А когда судно, скользя, проходило мимо, точно молния ринулся он наперерез, подгреб к борту, Одним толчком ноги перевернул и потопил челнок, вскарабкался вверх на руслень и, плашмя растянувшись во всю длину на палубе, вцепился обеими руками в кольцо Рима, поклявшись, что не разожмет рук, даже если его станут рубить на куски. Напрасно капитан угрожал вышвырнуть его за борт, напрасно замахивался топором над его обнаженными запястьями. Квикик был царский сын. и Квикик остался тверд. Наконец, потрясенный его отчаянным бесстрашием и столь горячим желанием посетить христианский мир, капитан сменил гнев на милость и сказал Квикигу, что тот может оставаться и устраиваться, как ему будет удобнее. Но этот благородный юный дикарь, принц Уэльский южных морей, так и не увидел даже капитанской каюты. Его поместили в кубрики с матросами, и он стал китобоем. Подобно царю Петру, с удовольствием плотничавшему на верфях в чужеземных портах, Квикик не гнушался никаким самым презренным занятием, если только оно дарило ему возможность просветить умы его темных соотечественников. «Ибо, как признался он мне, — В глубине души он руководствовался сокровенным желанием обучиться среди христиан искусством, способным сделать его народ еще счастливее и, более того, еще лучше, чем он был. Но, увы, жизнь среди китобоев вскоре убедила его, что и христиане могут быть несчастливы и порочны, несравненно несчастливее и порочнее, чем любой язычник, подданный его отца. Когда же он наконец прибыл в старый Секхарбор и увидел, как вели себя там матросы, а потом добрался и до Нантакета и увидел, на что растрачивали они и здесь свои деньги, бедняга Квике как окончательно махнул на все рукой. Зло живет в этом мире под любым меридианом, сказал он себе, так что уж лучше я умру язычником. Так и получилось. что он, исконный идолопоклонник в душе, жил, тем не менее, среди христиан, носил такую же, как они, одежду и учился говорить на их, с позволения сказать, языке. И отсюда все его странности, хоть он давно уже покинул отчий дом. Как можно тактичнее я спросил его, не намерен ли он вернуться домой и короноваться на царство. поскольку его старого отца еще давно, как он слышал, впавшего в немощь, теперь уже, конечно, нет в живых. Он ответил, что нет, пока не намерен, и добавил, что боится, не сделало ли его христианство, вернее, христиане, недостойным взойти на чистый, незапятнанный отчий престол, где до него восседали тридцать языческих царей. Но когда-нибудь, сказал он, он еще вернется. как только снова почувствует себя очищенным от скверны. А покуда, он собирается предаться увлечениям юности и поплавать вдоволь по всем четырем океанам. Его научили владеть гарпуном, и теперь это колючее орудие у него взамен скипетра. Я спросил, каковы его планы на ближайшее будущее. Он ответил, что хотел бы снова пойти в плавание в свои прежние должности. Тут я сообщил ему, что также задумал поступить на китобойное судно и поделился с ним своим намерением попасть для этого в Нантакет, самый многообещающий порт для начинающего китобоя и любителя приключений. Он тут же принял решение вместе со мной отправиться на остров, поступить на то же судно, что и я, попасть со мной в одну вахту, в один вильбот, за один стол. Короче говоря... разделить со мной все превратности судьбы, чтобы мы могли, крепко взявшись за руки, смело черпать от всего, что пошлет нам удача и в старом, и в новом свете. На все это я с радостью согласился, ибо помимо той привязанности, которую я теперь к нему испытывал, меня поддерживало еще сознание, что Квикик — опытный гарпунщик, и поэтому в плавании... Незаменимый товарищ для такого человека, как я, совершенно не в тайнах китобойного промысла, хотя и неплохо знакомого с морем, насколько это возможно для моряка с торгового судна. Окончив свой рассказ с последней затяжкой, Квикик обнял меня и прижался лбом к моему лбу, после чего мы задули свечу и вскоре уже спали, откинувшись друг от друга по обе стороны кровати.